а ну что, достаточно для тебя чисто?» — спросил Паун. «Для такого чистоплюя, как ты. Да, выглядит нормально». Лицо Родзе отсвечивал ультрафиолетом, пока он занимался инспекцией. «И номера не подряд. Нормально». Паун снова повернулся к экрану и вздрогнул. На последней ленте был сам Родз с зачесанными назад волосами и фальшивой бородой. Он тоже пускал в ход свой штырь. Паун скривился. — Здорово, да? — Роц усмехнулся своему изображению на экране. — Всегда хотел сняться в кино. — Оскара тебе надо дать. За лучшее извращение. — Да кто бы говорил про извращение? Я только фильмы снимаю. Это ваши люди их продают. Роц был по-своему прав. Все мы в одной игре. Когда платят хорошие деньги, — Делаешь, что приходится делать. — Ну все, я пошел, — сказал Паун, когда последний оригинал щелкнул и отключился. Он собрал ленты и вышел в гостиную вслед за Роцсом. — Не могу сказать, что мне приятно было к тебе зайти. — Ты б со мной хе -хе, повежливее, — хихикнул Роцс. — Как-нибудь я мог бы и тебя пустить в фильм. Хе -хе -хе. Ты после этого уже... «Не будешь прежним!» «А ты не будешь прежним, если я оторву тебе голову и засуну тебе же в задницу!» а Возле двери лицо Родзе снова растянул с морщинистой улыбки. «До следующего раза!» «Предложил бы я тебе пожать руку, но у меня тут все измазано!» «Спасибо за работу!» Паун протер очки платком и потянулся к двери. «Твою мать!» — выдохнул рот, а дверь вылетела из рамы. Не распахнулась, а рухнула вниз. И это перестало быть удивительным, когда Паун в мгновенном оцепенении увидел, какого размера коп стоит за ней, с остальным тараном в руках. И коп еще здоровее двумя руками наводил в комнату взведенный револьвер. «Не с места, полиция!» Паун быстрее, чем когда-либо в жизни, обхватил рукой Родзе и дернул на себя. Родз ахнул, обмочив штаны, когда Паун выставил его живым щитом. Грохнули два выстрела. Обе пули чавкнули, войдя в грудь Родзе. — Сдавайся, Паун! — посоветовал коп. — Выхода нет! — Урешь, сука! — подумал Паун. Родз передернулся, с хрипом заливая грудь кровью. И вдруг обвис мертвой тяжестью. Но это движение дало Пауну время нырнуть под кухонный стол и вытащить свой СИГ-220 с полной обоймой разрывных пуль. «Быстрее!» — приказал он себе. «Быстрее!» — послал пули и снова нырнул вниз. Обе пули вошли копу в горло, и Пауну слышал влажный шлеп. А в двери застыли тени и грохнул мегафон. «Фрэнсис Паун! По кличке френки Вы окружены агентами Министерства юстиции и полиции штата. Бросайте оружие и немедленно сдавайтесь. Бросайте оружие и сдавайтесь. Бросайте оружие и сдавайтесь. И снова, и снова, и снова. Паун вытащил запаску, тупоносый кольт, и бросил его на кухонный стол. Тут же вломился еще один полицейский. и с ним какой-то хмырь в штатском. «Ну и мудаки!» — успел подумать Паун, снова высовываясь и давая две короткие очереди по две пули. <звы> Коп завертелся на месте, получив обе пули в подбородок, а штатский из Миньюста получил свою пару между глаз. Паун успел заметить краем глаза, как разлетелась его голова, и мозговая каша плеснула на стены. «Хрена вы меня возьмете!» Паун ощутил вдруг неожиданное спокойствие. Задняя комната, окно, прыжок в кусты с третьего этажа. Это было просто, это был один, единственный шанс. Но шанса не было. Он не успел двинуться, как комната задрожала. Трое из SWAT штата в кевларовых бронежилетах влетели внутрь. Влетели внутрь почти балетными движениями. И мир рухнул в хайс. Пой летели мимо Пауна Атоматы м16 плевались горячей латунью и стрекотали, как газон и дыры в стену, раздирая кухню в клочья. «Сдаюсь!» — крикнул Паун. Но автоматический огонь только усилийся. Паун свернулся в клубок, и все вокруг него стало распадаться на части. Пули летели обойма за обоймой, разбивая ящики, перемалывая кухонный стол и пол. И от пауна тоже мало что осталось. Левая кисть повисла на одном сухожилии, правую ногу будто отгрызла. В него горячая серебристая сталь. И тишина. В животе горело, как напалм проглотил. Сознание уносилось в волнах запаха сгоревшего кардита Паун чуть отполз. Очки были заляпаны кровью. санитары унесли мертвых полицейских а люди в синем вошли в кухню выставив впереди дымящиеся стволы автоматов как туман висели в горячем воздухе квакающие разговоры по радио потом пауна потащили по озеру крови в глазах замигало белое и красное двери машины скорой помощи с лязгом захлопнулись